Глава 3. Неожиданный оборот Лыка в последнее время жил в ожидании какой-то серьезной неприятности. Арест банды Мохова, который был произведен быстро и дал нужные следствия материалы не улучшил его настроение. Скорее, даже ухудшил. Министр непонятно с чего взъел свиностатского советника и собирал сплетни о нем. «Товарищ министра, заведующий полицией», Избегал общения и недоброжелательно косился при встрече. Может перевестись в градоначальство? К Филиппову не получится. Там нет места для Лыковского калибра. Ну тогда в уезд с правником. Пятки уже жжет. Как говорит крокодил Петрович Зуев, пора текать отсюда. Вот только куда? Сенаторы не возьмут. Он Лыков умеет лишь одно. Ловить убийц. И не хочет заниматься ничем другим. И пользу от своей службы видит. За да что же его выталкивают? Между тем дело с Алексеем Николаевичем никто не снимал. Через шесть дней после схватки в Ропшинской лавре он приехал на Шпалерную. На Шпалерне находился дом предварительного заключения. ДПЗ – Петербургская следственная тюрьма. Нужно было заканчивать акт дознания по банде Мухова таможенном комитете переполох. Кто-то из начальства финляндской железной дороги вступил в сговор с преступниками. Чины комитета требовали выяснить фамилии предателей. Алексей Николаевич вызвал в допросную Вовку, держив морду, разложил на столе бумаги, но выпытывать имена не спешил. нажал он молча разглядывал арестанта. Вот сидит человек, который убил Петра Роскова. Не сам убил но участвовал Пулю в голову другу сыщика всадил князь, он же Сгонников, и за это потом вылетел в окно. А Мохов скрылся от следствия, наказания не получил и по-прежнему совершал преступление. Из проданного им оружия уже застрелили трех человек и трех ранили, включая женщину. Сейчас Алексею Николаевичу придется долго разгребать эти авгиевы конюшни, запугивать, делать очные ставки, Узнавать продавцов и покупателей, собирать улики. Он делал это много лет и хорошо знал свое ремесло. Ребята попались с поличным. Но прежде чем начать допрос, вы кого хотелось поговорить. — Как ты меня узнал? — Ну, ваше высокоблагородие. — Высокородие. — Виноват, высокородие. Я вас на всю жизнь запомнил, когда вы нас драли в клочья. Семеро было, и двое дух испустили, схватившись с таким богатырем, по неволе останется в памяти. Атаман уже понял, что беседа будет без мордобоя, и ухмыльнулся. — Опять же, князь про вас интересное рассказывал, что вы много лет нашего брата ловите, и в какую тюрьму ни приди, везде отыщатся ваши крестники. Да я сам про Лыкова слыхал и в Бутырке, и в Лукьяновской тюрьме. — Ты сидел в Киеве? В твоем деле про это ни слова. Мохов довольно хохотнул. — Не в первый раз замужем, понятия имеем. Мало ли у бывалого человека паспортов. — Ладно, шут с ним, с Киевом, он далеко. — Скажи мне, Вовка, кто еще цел из шайки князя? — Вас пятеро тогда скрылось. Я никого не нашел. Арестант охотно ответил. — Сашка Фарафонов, Кутамарский, каторги сгинул. Масалки поленом палбу ударили спящего. — мосалка военный. Он со стодесятниками сцепился. Стодесятники, солдаты и матросы, осужденные за участие в военных бунтах в 1905-1908 году. Их много в каторку пригнали, делили власть с Иванами, его и пришли бле. — А другие? — Другие живы-здоровы, но об них вашего сокровения не спрашивайте. Я обычаи знаю, слова не скажу. — Гляди, я тебе лишь одно ребро сломал. Могу и до остальных добраться, — пригрозил статский советник. Но бандит опять ухмыльнулся вы в Петербурге. Здесь прокурорский надзор настоящий. Даже вам, господин Лыков, с не сойдет. Пугайте дураков. Вовка был прав. В столицах петербурге и Варшаве бить арестованных действительно не позволялось. В Москве с приходом в МСП Кашко тоже мордовать перестали, хотя раньше лупили хвост в гриву. — Кашко, начальник московской сыскной полиции. Лыкову пришлось менять тактику. Он начал стращать арестованного тем, что имел в колоде. Сопротивление полиции, соучастие в трех убийствах через продажу оружия, нанесение ущерба казни проживание в столице вопреки запрещению. Бандит только смеялся. Больше исправительных арестантских отделений за это не дадут. А для настоящего фартового отделение на вроде санатории. Их пугает лишь каторга. Тюрьма или арестантские роты считаются легким наказанием. В тюрьме содержались преступники с малым сроком до одного года. В исправительные арестантские отделения до 1870 года арестантские роты помещали преступников со сроком от полутора до шести лет, в каторгу со сроком от четырех лет и до бессрочной. Только каторжники носили кандалы и выполняли тяжелые работы. Расстались сыщик и бандит без злобы. Лыков кого же давно смирился с потерей друга. Тем более фросков предал его. Заманил в засаду, не выдержав побоев. Чего уж теперь ворошить в прошлое. До вечера, Алексей Николаевич, писал черновик акта дознания, следовало допросить остальных членов шайки, найди среди них самого слабого и начать его колоть. Жалко, что бить нельзя. Это быстро развязывает языки. Придется попотеть. А если подкинуть в конфискованные вещи... Тот пистолет системы «Астра», из которого убили немецкого камеоизжора. Пушку тоже стянули с таможни. Ее номер записан накладной кладной. Немцы застрелили в Зерковой Слободе, на берегу бассейна обводного канала. Пистолет обнаружен неподалеку, под забором Глухоозерской фермы. Уже ясно, что оружие то самое. Поля нарезов на пули соответствуют нарезам в стволе. И хотя баллистическая экспертиза еще не признана официально, Ребята Мохова этого не знают. Они струхнут и что-то дорасскажут. Незаконно, да, но в первый раз, что ли? Лыков решил завтра обсудить эту идею с начальником столичной сыскной. Филиппов считался строгим законником. Но три убийства. Те, кто продал логоименникам оружие, фактически соучастники. Стоит ли их жалеть? Убрать из города чем дальше, тем лучше. И срок дать максимальный. Дома за ужином сыщик был рассеян, но вовремя спохватился и предложил жене сходить в гимнастический зал полицейского резерва. Супруги лишь год прожили на Московском проспекте. Пискаревка со своей неустроенностью раздражала их обоих, и они переехали в новый доходный дом в начале Каменноостровского проспекта. Дом был дорогой и модный, строил его сам ледваль Лыков оказался соседом Витта, поселившегося рядом в собственном особняке. Сыщик и бывший премьер-министр вежливо раскланивались по утрам и вели разговоры на политические темы. Соседкой, с другой стороны, была Матильда Кшесинская. Ну, и ходить с супругой по развлечениям стало значительно проще. В гимнастическом зале резерва проходили городские соревнования любительских команд по бартерной гимнастике. Модный спорт. Участники выстраивали живые пирамиды в три и даже в четыре этажа. Майские жуки... Майские жуки – ученики знаменитой частной школы Карла Майя на 13-й линии Васильевского острова. Под руководством знаменитого Кристиансона побеждали два года подряд. Но в этом году серьезную конкуренцию им неожиданно составили пожил. В Баженском корпусе появился среди преподавателей хороший специалист и здорово продвинул развитие спорта. Еще одним сильным соперником стала команда Петербургского общества народной трезвости. При Народном доме имени императора Николая II. Финал обещал быть интересным. Ольга Дмитриевна тут же согласилась. Давно они с мужем никуда не уходили. Тот любил всякие варварские развлечения, воли бокса и французской борьбы. А Канешникова же предпочитала театр. А тут хоть красиво. Супруги неплохо развлеклись, а после со заглянули в каба. На этот раз обошлось без великих князей, облюбовавших ресторан до такой степени, что официантами достали брать отставных солдат гвардии, поневоле знавших эту публику в лицо. Лыков князей не любил. Он по роду службы был осведомлен о таких секретах правящего дома, что хоть стой, хоть падай. Лыков с Аконишниковой славно откушали. Сыщик истребил уху из двинских стерлядей с налимией печенкой и цыпленка раззевил с соусом перегора. Запил водкой вперемешку с ай айсек марта французского шампанского. Ольга Дмитриевна угостилась спаржей турель с соусом муслин и мороженым. Утром следующего дня статский советник пришел в департамент, как обычно, к десяти. Голова была свежей, настроение бодрым. Он решил нынче же обсудить с Филипповым свою идею насчет пистолета. Взялся уже за телефон, но тот зазвонил прежде. «Выков у аппарата», — произнес в трубу сыщик и услышал в ответ взволнованный голос Сенькова Поповского. "Олег Николаевич, Пита. Что случилось, Леонид Андреевич? Справку мне понравилось Золотарёву. Все хуже", упавшим голосом ответил коллежский асессор. "Последственный Мохов умер сегодня ночью в камере". "Да вы что? Я допрашивал днём, он был совершенно здоров. Скрыть уже сделали? Что сказал доктор?" трубке возникла пауза, потом секретарь сообщил. Мохов умер От сильных побоев, которые, по словам сокамерников, нанесли ему вы вчера на допросе. Сыщику показалось, что он ослышался. — Кто нанес? Сокамерники? — Нет, вы нанесли, вы. — Что за чушь? Я его дающе пальцем не тронул. Все знают, что в столице этого делать нельзя. Сенько-Поповский вздохнул и опять надолго замолчал. Лыков же стал кипятиться. Алло, Леонид Андреевич, алло, меня оболгали? Ясно, как день. Сейчас же поеду в ДПЗ и заставлю негодяев признаться. Заслучалось уже много раз. Все уголовные знают такую ловку. — Никуда вам ехать нельзя, — ответил секретарь. О случившемся уже доложили министру. — И что? — Он приказал Золотареву связаться с прокурором. — А вам велено передать, чтобы не оказывали никакого давления на свидетелей. В тюрьму являться запрещено. Сидите и ждите дальнейших распоряжений. — Как запрещено являться в тюрьму? — растерялся Ольга Николаевич. — кем министром Но почему? — Я только что объяснил, — сухим тоном ответил Сенько-Попылский. — Чтобы не запугали свидетелей и не принудили их изменить показания. — Полагаю, сегодня же будет назначена прокурорская проверка. Макаров час назад лично телефонировал Щегловитову по этому вопросу. — Щегловитов, министр юстиции. Лыкова кинул в жар не там что, с ума посходили?» Сенько Поповский опять заговорил сочувственно. «Айсен Николаевич, плохо дело». Толдарев передал мне слова Макарова, сказанные в телефон Щегловитову. Наш министр заявил буквально следующее. «С беззаконием пора кончать, и Лыкову этот рук не сойдет». Вот так. В трубке раздались гудки. стацкий советник сидел сам не свой. «Что же такое? Провокация уголовных, вот что!» однако начальство сыщика почему то сразу в нее поверило они там же только что из гимназии. не знают что в карере каждого сыщика таких случаев десятки и как быть тут вошел улыбающийся овестопола и начал со смехом что то рассказывать но увидел лицо шефа и осекся на я вижу дело плохо что на этот раз телефонировал синько поповский В отношении меня вот-вот назначат прокурорскую проверку. — Суще с чем? — Будто вчера в ДПЗ на допросе. Я так сильно избил, держив морду, что он ночью скончался в камере. Крик сначала хохотнул, однако быстро посерьезнел. — Простите мне мой вопрос. — Пальцем не тронул Сережа. Хоть и чесались кулаки, но удержался. — Он сидел в одиночке? Сразу ухватил суть дела помощник. Нет. И сокамерники будто бы подтвердили, что он пришел с моего допроса чуть живой и к утру окочулился. Ну, тогда все понятно, повеселел колледжский асессор. Сейчас мы им устроим перекрестный допрос, поймаем на противоречиях, конвоиров притянем, надзирателей. Филипная стража первая провернет. Поехали на шпалерную. Не могу. Министр запретил. Это как? Скачившее было от Звистопола, аж сел. Да так, чтобы не оказал давления на свидетелей, не запугал и не вынудил отказаться от своих показаний. — Серьезно? Плохо дело. — Ах, судейская кость! Ах, нотариус! Он нам не верит, а им верит? — Как видишь, невозможно представить, что чтобы плеве или дурново выкинули подобное. Знаешь, что Макаров сказал в телефон Щегловитову? что пора кончать с беззакониями, и Лыкову это с рук не сойдет. Ведь он только на днях устроил дурацкий и унизительный разнос за силовой арест банды Мохова. А сегодня Лыков убил арестанта. Как министр к этому отнесется? Он будет в ярости, кивнул Сергей. Подумает, что вы нарочно на зло ему это сделали. Как не вовремя, совсем не вовремя. — Ты сейчас, — однако телефонный звонок прервал статского советника. Он снял трубку и услышал сердитый голос директора департамента. «Зайди ко мне, срочно!» Лыков накинул сюртук и приказал помощникам. «Езжай на шпалерную и попробуй узнать, что там произошло. Забежи всех, кто был в одной с Вовкой камере и дал на меня показания. Поименно. Встреться с доктором, который делал вскрытие. Поговори с начальником тюрьмы, со старшим надзирательным отделением и с коридорными. После этого, заскочив в сыскную, и найди учетные карты на нацокамерников. Сделай с них выписки. За что сидят, в чем замешаны, что у них в прошлом. Нет ли с их стороны личного мотива? Вдруг я кого-то арестовал, а теперь они хотят отмстить. Слушаюсь. Азвистопола помчался на шпалерную, а Лыков пошел к начальству. Зуев сидел мрачнее тучи. Нездороваясь, он спросил. — Что у тебя вчера было с последственным Моховым? — Обычный допрос. — А почему он помер после обычного допроса? — почти выкрикнул тайный советник. А Звистопола поехал разбираться. — Скажи, Левсей, только честно, не ври мне, хорошо? Лыков понял, что теперь много раз будет отвечать на один и тот же вопрос. Он вздохнул и сказал. — Нил Петрович, могу на иконе побожиться. Я эту скотину пальцем не трону. — Да. Но он же убил твоего товарища. Бил не он, а его атаман, с гонников по кличке «Князь». Застрелил на моих глазах. Мохов был в той шайке, которая пыталась меня убить. Один из семерых. Им почти это удалось. Ты же помнишь, какой я был в апреле восьмого года. — Помню. Но ведь князя-то выкинул в окошко. — Князя выкинул. Не стал спорить Алексей Николаевич. Так получилось. Зуев стукнул кулаком по столу. — Получилось? А сейчас? Сейчас что получилось? опять ты за старое. Сколько раз тебя предупреждали. Не давай волю кулакам. Ведь с твоей проще простого не рассчитать и перегнуть палку. Я тебе только что ответил. И ответил честно. Полицейские какое-то время молчали. Потом директор спросил. — А мне что теперь делать? — Помогать, если веришь в мою невиновность. — Я верю. Хотя все так сходится, что любой суд примет за правду. Мотив есть. Раз... Привычка бить на допросах. Тоже есть два и свидетели Ты хоть знаешь сколько их? Пятеро. И все в один голос валят на тебя. Пятеро. Лыков впервые осознал, насколько плухи у два Но ведь это оговор. Просто оговор. Такие случались с каждым из нас не единожды. Ты же это понимаешь. По земле ходишь, не по блокам. Это понимаю, лёша А они? Вспомни, какой у нас Щегловитов. Всем улыбается, тихоньки да хахоньки, а сам — пыль, и наш ему подстать. Меня сейчас наверняка отстраняют от службы. Стало рассуждать Лыков. Гадалки не ходи. Может, и Сергея Ивановича тоже. Я попробую этого не допустить, — ставил жив Спасибо. Он теперь моя главная надежда. Сергей человек надежный. Пусть ведет свое собственное дознание. Что там на самом деле произошло в камере? Помоги ему в этом, пожалуйста. Нил Петрович в очередной раз вздохнул. — Конечно, помогу, пока я на этой должности. А потом, когда уйду, Белецкий с тобой, как я, двадцать лет не служил. Я с ним поговорю, объясню. Надеюсь, поймет. — Я тоже поговорю, — встал из-за стола Таней советник А сейчас иду к Золотареву, явно по твоему вопросу вызвал. — Ты сам как думаешь, почему не все пятеро тебя оболгали? Ведь не само же собой так вышло... Кому-то это понадобилось. Не знаю, Нил. Нужно дождаться Звистопола. Он придет с именами свидетелей. Думаю, после этого станет ясно, кому и что понадобилось. Лыков вернулся в свой кабинет и стал ждать. Нервы его были на пределе. Собственный министр спустил на него собак, не удосужившись разобраться. Заранее уверовал в виновность подчиненного. Из головы не шла фраза Макарова. «Побольше вашего повидал. Вот тындюк индюк. И образок взять на задержание банды убийц, которым нечего терять, потому что им весельца светит, а значит, нет смысла сдаваться. Дать наган поставить на позицию, на опасную позицию сказать. Лишние силы применять не смей. А потом, если останется цел, спросить. «Ну как, ваше превосходительство, повидали кое-что новое?» Подтянулось унылое ожидание. Никто не входил, телефон тоже молчал. Он заглянул в чайную комнату, чтобы проветриться. Статский советник, как признанный богач, уже десять лет содержал ее на свой счет и баловал сослуживцев дорогими фамильными сортами. Все привыкли к этому и воспринимали подарки как должное. Ну, посмеивались виновь раз, но спасибо давно не говорили. Завидев Лыкова, сослуживцы быстренько разбежались. Некоторые даже бросили недопитый чай. Ну-ну, уже прознали. Вдруг прямо в кабинет явился Зуев. Он плотно закрыл за собой дверь и первым делом спросил. — Грек твой еще не вернулся? — Нет. Я велел ему с тюрьмы ехать в сыскную, проверить сокамерников по картотеке. — Понятно. Я от Золотарева. Говорили о тебе. — Садись, чего стоишь? Директор сел и начал рассказывать, глядя при этом в пол. «Злоба там на тебя дикая. Макаров рвет и мечет. Решил, что ты в пику ему нарочно убил Вовку. Ответил таким образом на выговор. А подумать ему некогда. Я что, малахольный, чтобы так поступать? Это же отставка без прошения». «Леша, ты не понял», — взглянул на собеседника Зуев. «Какая отставка?» Он тебя в тюрьму хочет посадить. — Как в тюрьму? За что? — За убийство. Выков который раз за день опишу. — За убийство? Которого я не совершал? Он-то уверен, что совершал. Пусть сначала проведут расследование. Там все скроется Макарову еще извиняться передо мной придется. А если не вскроется? До сыщика постепенно стало доходить. С самого утра он никак не мог отнестись к происходящему серьезно. Ему казалось, что это дикость, абсурд, очевидный для всех, настолько очевидный, что вот-вот рассосется сам собой и все встанет на свои места. То есть как не вскроется, рявкнул он? Правда есть правда, ее не спрячешь. Я не убивал, слышишь, не убивал. в кабинете стало тихо. Лыков тоскливо смотрел в окно и думал. В Карибе приехал Сергей. Он выложит на стол фамилии свидетелей. У статского советника за его многолетнюю службу врагов накопилось немерено. В каждой каталажке подюжины. Это обнаружится, со всей очевидностью, в первый же день прокурорской проверки. В окружном суде тоже не дураки сидят. Выков знает кадр прокуратуры поголовно, а они знают его. Не раз вместе выкорчевывали зло. Разберутся. Тайный советник встал, тоже косясь в окно. Ты, устав уголовного судопроизводства, давно не читал? Давно. Почитай, обновив в памяти. Особенно разделы о преступлениях должности. И что там забеспокоился статский советник? Если прокурор назначит предварительное следствие, то наш министр должен будет немедля провести собственное служебное дознание. Будь готов к дренным приемам тебя заставит дать объяснение своим поступкам, как ты дошел до убийства арестантов. Напишу правду, что не бил этого мерзавца. Пиши, пиши. Только вот начальство уже все про тебя решило и таким объяснением не поверит. Это я понял. Но не поверит, что тогда будет согласно устало. Макаров даст разрешение на следственные в отношении тебя действия. Прокурор пришлет следока, тот начнет собирать улики, пытать свидетелей копаться в твоем прошлом. Ты станешь ходить к нему на допросы. Все это время службу нести не будешь. Тебя отстранят от нее. Когда следак решит, что улик собрано достаточно, он передаст дело прокурору судебной палаты. — Почему не окружного суда? — Потому, Алексей, что преступления должности разбирают в палате. Затем прокурор известит нашего министра, что иначе видно, надо судить плохого человека Лыкова. «Министр ведь вправе отказать», — вспомнил Алексей Николаевич. «Сколько таких случаев. Полицмейстера Пензы четыре года не могут посадить на скамью. губернское правление не дает согласия. А градоначальника Одессы, а Тамбовского вице-губернатора...» «Ты к себе не примиряй», — с горечью возразил Зуев. «Там начальство своих в обиду не дает. а тебя, почитай, наш уже сдался под трахами». В судебной практике это называлось разномыслием. По законам Российской империи судить человека за преступление должности можно было только с разрешения его начальства. А если оно не хотело отдавать полезного человека, то начинало за него бороться. Мы где провели собственную проверку, и вины никакой не усмотрели. Идите кончутки без пятому, к черту. Тогда местный прокурор обжаловал несогласие начальства в правительствующий сенат, Тот не спеша изучал дело в порядке общей очереди и выносил свое решение. Если Сенат соглашался с прокурором, это еще ни о чем не говорило. Прокурор назначал предводительное следствие вопреки воле министра. Но когда оно заканчивалось, материалы опять шли на утверждение начальства. А то вправе было вновь отказать в возбуждении уголовного преследования против своего подчиненного. Прокурор опять писал в Сенат. Тот повторно изучал дело, проверял качество следствия, Выносил решение. Все это могло длиться годами. Бумаги летали туда-сюда, а человек служил и служил. Но в случае с Лыковым, похоже на министра надежды, было мало. Он уже решил, что его подчиненный кругом виноват, и его следует примерно наказать. «Я понял», — сказал Алексей Николаевич, сдерживая раздражение. «Меня, Макарка, защищать не станет». «И как в этом случае пойдет дело?» «Почитаю встав уголовного судопроизводства, лёша крикнул в сердцах тайный советник. — это теперь будет твоя настольная книга да почитаю куда деваться фамильярно отмахнулся сыщик ты мне скажи раз такой умный к чему готовится так директор департамента сел и стал читать следом затылки так э, как бишь согласно уставу статья тысяча восемьсот восемьдесят шесть устава уголовного судопроизводства дай бог памяти начальство обвиняемого должностного лица прежде всего сообщает ему как о предметах обвинения, так и об имеющихся против него доказательствах вины и требует объяснений. Когда по обстоятельствам дела окажется нужным предварительное исследование, то оно возлагается на одного из подведомственных начальству лиц Так вот, исследование уже открыто, и поручено оно Виссарионову. Это была плохая новость. Статский советник Виссарионов исполнял обязанности вице-директора департамента полиции и претендовал на должность, которую Зуев вот-вот должен был освободить. Чтобы повысить шансы оттереть Блецкого, он захочет угодить начальству. Нил Петрович сделал многозначительную паузу и продолжил. — Я долго уговорил Золотарева не отдавать тебя на расправу с Удейским. Но ничего не добился. Решение Бонзы уже приняли, ты должен понимать защита от мвд не будет никакой речь идет не больше ни менее как об уголовном преследовании которое должно закончиться видимо обвинительным приговором сам посуди по уставу если прокурор все же откроет против тебя предварительное следствие то министр имеет право представить к следователю своего чиновника зачем чтобы лишний раз защитить интересы подчиненного ф то есть этот контролер Может даже давать указания следователю, на какие обстоятельства тот должен обратить внимание. Влиять, стало быть, на следствие, поворачивая его в нужном направлении. Так вот, лёша никакого человека тебе в помощь они не выделят. Белгарев мне сейчас передал команду министра. Не спасать Лыкова, а топить. Контролера не посылать, а исследование слово в слово, чтобы совпало с мнением прокурора. Понял теперь? Понял, Крокодил Петрович. — Какую статью мне там рисуют? — До статьи пока дело не дошло. Но ты сам умный, догадаешься. Возьми свод законов и подумай. Лыков сразу вспомнил нужную статью и ахнул. — Не может быть. Там же каторга. Зуев смутился. — Так уж, сразу каторга. На это даже Макаров не пойдет. Оно повредит репутации ведомства. Ну, сам задумался. Потом тряхнул головой, как конь, которому жмут у дела. — Ну, мне пора. Как только Сергей Манулович вернется, иди его ко мне. Опять томительно потянулись часы. Сыщик чувствовал себя, как холерный больной на карантине. Никто не приходил, пропали вечные курьеры с бумагами, молчал Эриксон, марка телефонного аппарата. Почему так долго нет Сергея? Очень хотелось телефонировать с Искной и позвать его к трубке. Но Лыков сдерживался. Только под вечер Зистополов ввалился к шефу и выложил на стол пачку бумаг. Вот они, собаки, все пятеро. Статский советник схватил бумаги, зашелестел ими и вскричал. Здесь ты. Лука Кайзеров. Я арестовывал в Киеве двенадцать лет назад. Он убийца из банды Орешникова. Слушай книгу в год». Нигояй арендовал у Киева Печерский лаврозавод, пек кирпичи, а под этим прикрытием разбонничал. Лука состоял по нему в адъютантах, кровавый человек. Ну-ка, а другие? Через секунду он опять оживился. А вот и второй. — Степан Дрига. Помнишь его? — колледжеский асессор кивнул. — Еще на офицерской заметил. Московский Гранила проходил по делу о на железных дорогах. Создаял к банде Тугаринова по кличке Тугарин-змей, который застрелился в гостинице «Ливерпуль», когда мы пришли его арестовывать. — Слушай книгу «Узел». — А Дригу укатали на каторгу. — Да, верно. Как же он вместо каторги оказался на шпалерной? Сбежал? — Точно, — подтвердил Азистопло. Утек, а попался два месяца назад на грабеже старой деревни. «Так-так», — повеселел стацкий советник. «Из пяти свидетелей у двоих есть против меня личный мотив, как и ожидалось. А другие трое? Несытов, Трунтаев и Бабкин. Не знаю таких». «Да, эти нам неизвестны. Трунтаев по картотеке рядовой Дергач. Дергач налетчик». «Несытов с Бабкиным — квартирный вор». За что же они меня оболгали? — Двое-троих запугать вряд ли смогут. — Подкупили? — Это стоит дорого. Откуда в тюрьме взять такие деньги? — Непонятно. — Ты с ними говорил? — Не пустили, вздохнул Сергей. — Кто начальник тюрьмы? — На каком основании? — И как раз допрашивал судебный следователь. Он и запретил. Узнал, что я ваш помощник, и сразу отворот-поворот. — Как судебный следователь? — Завелся Лыков. Что он там делал?» Тут до него дошло. «Неужели уже назначено предварительное следствие? Так быстро?» Звистопола развел руками. Судейские будто с цепи сорвались. Видать, была команда от самого министра. Сыщики переглянулись, у Лыкова на лице появилась горькая усмешка. «А ведь Крокодил Петрович меня только что предупреждал. Как они торопятся, хламидники!» Что Серёжа понял уже, чем пахнет. Ельмом, вот чем. Между Министерством юстиции и МВД всегда был некоторый антагонизм. Судейские требовали от полиции соблюдать все оговорки в бесчисленных русских законах: права ответственных, доказательство вины и ход дознания, необходимость предварительного ареста, способы добиваться признательных показаний. Сочеки часто игнорировали подобные условности, которые им только мешали. Лыков за свою многолетнюю службу не раз конфликтовал с прокурорским надзором. То он помял кого-то при аресте, то угрожал побоями на допросе, то якобы подбросил вещественные доказательства. В коне следствия или потом на суде опытные преступники отказывались от своих слов, будто бы выбитых силой. Где там правда, а где уловка арестанта, понять было трудно и у судейских складывалось впечатление, что права подсудимых постоянно нарушаются, и за полицией нужен глаз да глаз. На самом деле разобраться было несложно. Надо лишь знать характер дознавателя. Такой человек, как Лыков, был способен на все, чтобы засадить последственного в тюрьму. Но в том только случае, если верил в его виновность. Однако при огромном вале дел надзор не успевал вникать в такие детали. И стриг всех под один фасон. По сути, это было правильно. Без прокурорского ока полицейские быстро распоясывались. Но часто судейские вместе с водой выплескивали и ребенка. Бывалые преступники затягивали процессы по своим делам на месяцы, если не на годы. Они легко могли оболгать сыщиков, требовали пересмотра дел, отводили следователей, вызывали бесчисленных свидетелей их ино бытия. В формулярах полицейских копились темные пятна бесконечных проверок, По факту таких жалоб. И те, кто не хотел скандалов к пенсии, отступали. Минюст давно имел зуб на статского советника Лыкова как раз по формальным причинам. Жалобы арестованных на него приходили постоянно. В ходе проверок они иной раз подтверждались, и репутация Алексея Николаевича с точки зрения надзора была ужасной. Зато раскрываемость выше всех. До поры до времени последние обстоятельства выручало статского советника. Опять же лицо, близкое ко всем министрам внутренних дел, от графа Толстого до Столыпина. Вся грудь в орденах. Если совершалось выдающееся преступление, требующее отсыска таких же выдающихся способностей, всегда вызывали Лыкова. И так раз за разом он проскакивал над рифами, отделываясь очередной записью в формуляр. На будущую пенсию ему было наплевать. Поэтому Лизин Николаевич служил, как мало кто в ведомстве, рьяно и без оглядки в том числе порой и без оглядки на законы. И вот теперь в министры внутренних дел пришел человек, для которого законность, чисто формальная, стояла на первом месте. А подчиненный этого не понял и провинился. Стало быть, тюремная администрация уже дала сигнал наверх, начал рассуждать Лыков. С утра пораньше опросили сокамерников, получили показания и тут же переслали их в надзор. Так? Необычно быстро они все проделали, — подхватил помощник. Раньше у них была другая манера. Могли бы сначала нам сообщить, а не сразу прокуратуру. Что теперь? Как дальше положено идти по делу? Зуев мне только что излагал, но полезно повторить. Азвистопола начал вспоминать. Обнаружив труп и установив, что к смерти последственного может быть причастен статский советник Лыков, тюремная администрация доложила об этом окруженному прокурору. Это первый шаг. Дальше по закону должно произойти следующее. Прокурор ставит в известность о происшествии министра внутренних дел. «Уже поставил перебил Сергей Алексей Николаевич. Макаров еще утром все знал. Он телефонировал Щегловитову, и два министра сговорились насчет меня. «Значит, следующий шаг — проверка нашим министрам полученных сведений». Без разрешения Макарова любые следственные действия в отношении его подчиненного невозможны. Но министр может своей властью и не проводить проверку, а сразу принять сообщение прокурора на веру». «Так и произошло», — опять прокомментировал Лыков. «В глазах нотариуса я преступник. Доказательства ему не нужны. Он же всех нас грешных насквозь видит. Нил Петрович прав. Мне продали с потрохами». Теперь ход опять за Минюстом, — продолжил коллежский асессор, скрывая беспокойность. Прокурор уже назначил предварительные следствия. Я сам видел, что сокамерников Мохова повсюду опрашивают. Хотя, как он мог его открыть, не получив согласия министра? Стало быть, уже получил. Но из Макаров сначала по закону должен провести собственные исследования. Я же помню устав уголовного судопроизводства. Статья 1886. На это уходит несколько недель. Макаров такой подарок мне не сделает. Исследование уже все решило. Если понадобится, оформят задним числом. Более того, и над тобой, как моим помощником, висит угроза. Могут перевести на другое место службы, подальше от столицы. — Я буду бороться, — зло ответил Сергей. — Пускай сначала объяснят, в чем моя вина. Как под пули лезть, а звездополагодиться. — А как своего шефа прикрывать? Уже плохо? Лыков даже слегка растрогался, но предупредил помощника. — Опасность велика. Я говорил о тебе с крокодилом Петровичем, он обещал защитить. Но это показую Зуев сидит в кресле директора департамента. Очень скоро его место займет Белецкий, а может исхитриться и пролезет Виссарионов. Я не знаю, как они поведут себя. Будь осторожен и не лезь на рожон. Пошлю-то с правником в Мангазею. Мангазея давно уже нет, город умер. Но в Жиганск. И в Жиганск умер. Осталось лишь несколько монахов, и мы с правником ни к чему. Сыщики перевели дух, и статский советник попросил помощника продолжить. Ему хотелось знать, что ждет его в ближайшем будущем и насколько вероятна передача дела в суд. Он Лыков и суд. Такое развитие событий казалось невозможным ну вдруг? И потом, что этот суд решит? Неужели человека, который много лет ловил преступников, посадит с ними бок о бок? Зноб по коже. Думать так не хотелось, сердце подозрительно часто стучало. Звистопола продолжил. Значит, принимаем на веру слова крокодила. Исходим из того, что Макаров уже продал вас с потрохами и дал согласие на предварительное следствие. Тогда очередной их ход такой. Вас отстраняют на все время следствия от службы, вы сидите дома и ждете. Предварительно, без решения суда. Арестовать вас не могут, законом не предусмотрено. Хоть так, с горечью сказал статский советник. Но продолжай. Я сижу и жду. Чего? Сначала исследование начальства, но оно будет формальным. Затем открывается само следствие. Восстаскают на допрос, отрясут свидетелей, сводят концы с концами, чтобы предъявить обвинение. Потом прокурор судебной палаты получает следствие и опять посылает бумагу Макару. Так, мол, и так, доказательство вины Лыкова собрано, дело можно передавать в суд. Прошу дать свое на это согласие. Да сукин сын. А потом я сажусь на скамью подсудимых. Звистопола вскочил со стула, пробежал по тесному кабинету, сел на подоконник, и из-под посмотрел на шефа. — Потом, Алексей Николаевич, начнется самое страшное. Надо думать, как вас от каторги уберечь. — Каторги! Лыков тоже поднялся, нервно теребя лацкану Сертюка. — За эту гниду! — я так и сказал Жуеву, хотя душе не верил. — Увы. Я пока бегал, нашел время взглянуть в свод законов. Плохо дело. — Тысяча четыреста... Восемьдесят четвертая, догадался Алексей Николаевич и схватился за голову. «Дай вспомню. Если от причиненного с обдуманным намерением или умыслом увечья, раны или иного повреждения здоровью последует смерть, то виновный в нанесении сего увечья, раны или повреждения здоровья умершего подвергается лишению всех прав состояния и ссылке в каждую работу, На время от восьми до десяти лет. Черт! Ох, черт! Катрожный червонец! Тепод лица, которую пальцем не тронул. Но это чересчур. Он стал бегать из угла в углу. Взять себя в руки не получалось. Сергей подсказал с подоконника. Надо натягивать на вторую часть той же статьи. Вот, я стащил в градоначальстве незаметно. И он продолжил цитату уже не по памяти как шеф, а читая по выровной странице уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Если увечья или раны, вследствие которых последовала смерть, были нанесены не с обдуманным заранее намерением, а в запальчивости или раздражении, но однако ж умышленно, то виновный всем приговаривается к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, и к отдаче в исправительное арестантское отделение по второй степени статьи 31 сего уложения. — А в ней что? — наморщил лоб статский советник. — Ага, исправительные работы на срок от трех до трех с половиной лет, верно? — Точно так, Алексей Николаевич. Все лучше, чем каторга. Выков, наконец, овладел собой. Он сел в кресло, скрестил руки на груди. Закрыл глаза и посидел так минуту. Потом сложил кукиш и помахал им в воздухе. Или каторга на десятку, или три с половиной года арестантских рот. Выбор между плохим и очень плохим. А вот хрена с горчицей вам, ребята, буду защищаться до последнего. ну как? Пока не знаю. Давай вместе думать. Мое спасение в том, чтобы сокамерники отказались на суде от своих показаний это единственный шанс значит надо их к этому склонить ну как повторил вопрос звездто было ни вас ни меня не подпустят к ним до суда а там уж поздно будет как мы убедим пятерых фартовых изменить показания подкупить ну разве что подкупить но для этого необходимо с ними встретиться один на один с каждым по очереди может быть не раз и не два посулить деньги уговорить попробовать застращать в нашем положении невозможно. встретиться с арестантами могут люди Филиппова», возразил статский советник, «если, конечно, захотят». Чиновники Петербургской сыскной полиции вели дознания по уголовным делам и поэтому ежедневно посещали дом предварительного заключения. Они допрашивали подследственных, в том числе тех, кто дал показания на Лыкова. Ребята у Филиппова бывало и знают Алексея Николаевича не один год. Если Владимир Гаврилович решит помочь коллеге, Он сумеет сделать многое. Сыщики хорошо ладят в тюремной администрации. — Да, Филиппов был бы очень полезен, — кивнул Сергей. — Вы сами будете с ним разговаривать? — Конечно, сам. Но сперва надо дождаться начала следствия. В ПСП быстро о нем узнают. Однако... Быков опять вскочил и забегал по кабинету. Однако надо биться за полное оправдание, а не выбирать между каторгой и литовским замком. С 1884 года помещалось в Петербургское исправительное арестантское отделение. Ведь, клянусь, я Вовке, держив морду, даже щелбана не дал. За что тогда каторга? Нет, не выйдет. Филиппов сможет разговорить эту сволочь. Посолю им денег, много, по тысяче на каждого. Они таких сумм отродясь в руках не держали. Сломаю, подкуплю, запугаю, но заставлю сказать правду. Лишь Владимир Гаврилович согласился помогать. А Звистопола поглядывал от окна и скептически кривился. — Чего ты? — взял помощника за рука встатский советник. — Думаешь, он испугается Макарова? — Все возможно. Однако другого способа добиться правды у нас нет. — Леший, неужели все так плохо? — Не знаю. Тут нужен опытный законник, а не ты, ни я ими не являемся. Займись этим вопросом, найди специалиста. Дворянства лишаться не хочется, а то ведь потом на государственную службу уже не возьмут. Ордена жалко терять, особенно Георгиевский крест. Эх, что за паскудство! Кому это так дорогу перешел, что решили сыщика Лыкова из службы вычеркнуть? Как думаешь? Врагов у вас тьма. Но такое придумать не каждому по силам. В большинстве своем они простые убивцы. Тут же, как подгадали, пятеро свидетелей в голос, а главное, ваш разговор с министром накануне. Будто этот ваш враг в шкапе прятался и подслушивал. Таких совпадений не бывает. Оттого Макаров так и разъявился, и сразу поверил в вашу виновность, и отдал на расправу судейским. Очень странно все это. Очень. Сычки долго еще сидели и размышляли. Уже ночью Лыкову принесли приказ о МВД. Как и ожидалось, Макаров отстранял его от исправления служебных обязанностей на время предварительного следствия с сохранением содержания 14 рублей в месяц. Формулировка приказа звучала так. За превышение власти на допросе, результатом которого стала смерть человека. Министр назначил исследованный обстоятель с дела, поручив его статскому советнику Виссарионову.